Глава 21. Чужая жена. «Там, где нет любви, живет предательство». Меня колотит так, словно снова заболеваю. Ощущения очень похожи, только без кашля, без головной боли. И вместо слабости — дикое желание встряхнуть кого-нибудь посильнее и выяснить правду. Самый идеальный кандидат на встряхивание — Савойский. В отличие от Кравцова, он знает нашу кухню изнутри — А еще близко знаком с госпожой Шаталовой. Меня так и подмывает явиться к заведующему отделением. но, сцепив зубы, прохожу мимо его кабинета к себе, а там, закрывшись от всех, открываю базу данных доноров. Первое, что бросается в глаза, Галина не сврала: в базе больше нет никаких черновиков. Зато появилась новая папка с детскими фотографиями, развернутым медицинским заключением и пометкой, что образцы этого донора уже использовались при проведении ЭКО в нашем центре. Последнее заставляет вздрогнуть. ЭКО с донорской спермой — не такая уж популярная процедура. За последние пару месяцев в клинике было лишь три случая мужского бесплодия. Но учитывая рассказ Галины о доноре и его вопросах о жене Марка, дальше я запрещаю себе даже думать. Нужны факты. Открываю другую базу данных с пациентами и жму на папку с фамилией Шаталова. Кликаю мышкой один раз. Другой. Не понимая, что происходит, уже сильнее нажимаю третий. Должна открыться. Однако папка, которую я раньше просматривала по 3-4 раза в день, вдруг оказывается недоступной. «Вероника, кажется, у меня компьютер сломался. Можешь попросить сисадмина зайти на минуту?» Прошу по телефону нашего администратора. Спохватившись, выдавливаю из себя «пожалуйста». И пока Вероника блеет в трубку, что все заняты, и она постарается кого-нибудь найти, я без всяких трудностей открываю папку другой своей пациентки. После нее еще одной, затем третьей, четвертой, всех, кого вела в этом квартале. Это не ошибка. Вслух озвучиваю догадку. Они закрыли мне доступ. Все еще не веря в случившееся, смотрю то на экран, то на стену. За все годы работы здесь — это первый такой случай. У меня нет доступа к пациенткам других врачей. Конфиденциальность в клинике всегда была на первом месте. Но чтобы вдруг лишиться возможности заниматься своим делом, второй раз набираю администратора. «Вероника, сисадмин не нужен. Скажи, Кравцов на месте?» За ответами, конечно, лучше бежать к Савойскому. Только вряд ли он ответит правду. После милых сцен приветствия и прощания с Шаталовой, на которые насмотрелась во время пункции и подсадки, от моего доверия не осталось и следа. Если кто-то подменил Анастасии донора, никто, кроме генерального, не сможет вывести заведующего на чистую воду. «Да, он у себя», — слышу ревнивые нотки. «Предупредить, что вы хотите зайти». «Предупреди, что уже бегу». Заблокировав компьютер, я вылетаю из кабинета. Спешки нет, никуда не опаздываю, но внутри словно включается какой-то секундомер. Тикает, заставляя бежать быстрей. Гонит вперед по скользкой плитке, словно дело касается моей собственной беременности. Не добежав пару метров до двери приемной, останавливаюсь. «Какие люди!» Коля стоит у порога и широко улыбается. «Я ушам не поверил, когда узнал, что ты желаешь меня видеть». Николай Степанович, у меня очень серьезный рабочий вопрос. Выпрямив спину, я оглядываюсь назад, встречаюсь взглядом с Вероникой. И с трудом сдерживаюсь, чтобы не послать Кравцова подальше. «Конечно, очей моих!» Коля распахивает объятия. «У меня нет доступа к карте Шаталовой. Она моя пациентка, та самая, из-за которой ты лишил меня отпуска. Я остаюсь у двери. Возможно, коридор — не лучшее место для разговоров, но соваться в кабинет мне точно не стоит». «Жена моего партнера? Недовольно кривится Кравцов. Да, она. Хочу проверить кое-какие данные. Можешь сказать технарям, чтобы вернули мне доступ к папке? «Лиз, ты совсем себя не бережешь. Только вышла с больничного и сразу в бой. Нельзя так. Это моя работа и моя пациентка. Взгляд в спину жжет все сильнее, а телевизор на ресепшене гремит все громче. Еще немного и придется его перекрикивать. Была твоя, стала совойского. Разводит руками Кравцов. Что? Слушай, ну я не мог оставить ее совсем без врача. Ты болела. Других спецов твоего уровня у меня нет. А Аркадий Петрович был не против. Он, в конце концов, гинеколог. Опыт у него огромный, стена с дипломами побольше твоей. Ей не нужен был сейчас никакой врач. Совсем. Я уже все сделала. Осталось узнать результаты, дать общие рекомендации. Так он узнал и дал. Кравцов серьезно, ничего не понимает. Узнал? Кровь отливает от лица. Сегодня утром, как раз перед тем, как Терехова закатила здесь скандал. Пользуясь тем, что я растерялась, Коля подходит и обнимает за плечи. А результат? С трудом ворочаю языком. На то, как мы смотримся, уже плевать. Беременна твоя Шаталова. Слышу бархатный шепот. Ты отлично выполнила свою работу. Ты лучшая. Если хочешь, вечером можем отпраздновать. Горячие руки скользят по моему телу, гладят спину. После короткой остановки стекают ниже. «Прошу прощения, не могли бы вы говорить потише?» Внезапно взрывается Вероника. «Здесь вообще-то важные новости!» Она врубает громкость телевизора на максимум. Так и хочется крикнуть. «Да не нужен он мне!» Но взгляд цепляется за кадры на экране. С искорёженным автомобилем фотографии марка шаталова словом авария в бегущей строке И перед глазами все плывет